Глава третья Поразительно, но я сумела запутаться в коридорах. Направлялась к лифту, но по пути едва не наткнулась на гоблинов. Свернула вправо, добежала до ближайшего поворота, снова свернула. По итогу забрела непонятно куда и, добравшись до неприметной двери, вырвалась на лестничную площадку с которой чуть не сорвалась вниз. Ветер ударил в лицо, взметнул волосы. Я едва не задохнулась от высоты и собралась вернуться, но заметила приближающихся зеленых созданий. Ноги понесли меня по решетчатым ступеням. Они просвечивались насквозь, заставляя сердце вырываться из груди. «Ненавижу высоту!» Сзади послышались крики на незнакомом языке. Гоблины догоняли. Видимо, подумали, что я сбежала, и собрались вернуть обратно. Пришлось ускориться. Лодыжку вдруг пронзило болью, и я едва не покатилась кубрем вниз, но вцепилась в перила и кое-как удержалась. «Казалось, гоблины сейчас меня схватят». И пусть Райс радушно принял непрошенную гостью, эти существа имели на мой счет другие планы. Последние пару пролетов — боль в ноге, сбившееся дыхание, страх быть пойманной и на самом деле посаженной в стеклянный бокс. Перед внутренним взором замелькали неприятные картины, как за прозрачной поверхностью хихикают остроухие зеленые существа как точат закругленные ножи, как обсуждают свою добычу на их режущем слух языке, при этом кровожадно поглядывая в мою сторону. Я слетела вниз и упала в мужские руки. Толком не успела понять, что произошло, а темный эльф уже потащил меня в неизвестном направлении. «Отпусти, мне больно!» Попыталась вырвать локоть, но Хью даже не подумал разжать пальцы. За считанные минуты добрался до нашего фургона, затолкал внутрь, подхватил за шиворот и, толкнув, прижал к стене. «Это что такое было?» — злился он. «А что было?» «Тринадцатое. Мы выбрались на задание». «Тебе была дана главная задача, с которой ты, как я посмотрю, не справилась. Одно единственное поручение. Где сфера?» Его волосы теперь выглядели не лучшим образом. коротко Короткобритые только на висках и затылке, но длинные на остальной части головы, сейчас они были небрежно собраны в хвост и вымазаны в чем-то темно-бордовом. «Щека поцарапана, одежда порвана и слева в синей краске. То ли он не знал, чем себя занять во время моего отсутствия, то ли ребята на самом деле попали в ловушку и даже вступили в бой». «Тринадцатая! Язык проглотила!» — в нетерпении спросил командир нашей группы. «Нет, он на месте!» — ответила, как ни в чем не бывало. Только спрятавшиеся крылья вновь появились, легонько коснулись мужской руки, упиравшейся в стену чуть правее моей головы, и снова спрятались. Напомнили неугомонных детей в детском саду. «Все интересно. Постоянно необходимо вклиниться в происходящее. Точно отрежу». «Вив», — приблизилась к нам Лоия, сняв наушники, — «Мы засекли момент, когда тебя окружили гоблины, а затем начались страшные помехи. С тобой все в порядке». Эльф оттолкнулся от стены и пошел к панели управления, упер руки в бока, нажал пару кнопок и вновь посмотрел на меня, все же ожидая ответа. А «Рассказывать ничего не хотелось. Я не определилась, кому сейчас верить». Судя по нашему разговору, Райс был далеко не идеален. Однако их ю не являлся примером доброты и радушия. Ещё в момент нашего знакомства он показался мне неприятным типом, слишком высокомерным, наглым, возомнившим себя пупом земли. Подумаешь, я нечаянно задела его у входа в дорогой ресторан. Да. Случайно толкнула и вывернула его кофе прямо на костюм. «Но кто выходит из такого заведения с напитками?» Помню, в тот день вдалеке выла сирена. Я видела на другой стороне улицы гудящую толпу, но не желала к ней подходить. Все равно меня не замечали, словно вообще не видели. «Что произошло? Почему так холодно? Отчего в голове пустота?» и вдобавок хочется есть я брела вперед не разбирая дороги никого не задевала чувствовала потерянность вперемешку с застывшей в памяти болью отрывочными картинками собственным криком диким визгом тормозов я боковым зрением заметила как приоткрылась дверь из ресторана показалась широкая мужская спина а затем незнакомец резко обернулся и врезался в меня или я в него кофе пролилось на пиджак незнакомец поморщился словно от резкой боли что то сдернул сухо и отбросил в сторону прорычал невнятно и уже громче обратился ко мне осторожнее нельзя кое как стряхнул влагу с плотного материала смерил меня недовольным взглядом и собрался уйти Но я с вызовом произнесла. «Нельзя!» «Пролила на меня кофе? Еще дерзишь!» «Вообще-то это твоя вина. Выходил бы из ресторана как нормальные люди, и ничего подобного не произошло бы». «Не надо сравнивать меня с людьми, фея!» Последнее он сказал с насмешливым пренебрежением. «Идиот!» — фыркнула я и решила не тратить свое время на чокнутого. Обогнула мужчину, расправив плечи, собралась побыстрее дойти до дома и переодеться. Вот только не успела добраться до ближайшего поворота, как этот ненормальный схватил меня за шиворот и потащил в другую сторону. «Идиот, говоришь!» — прошепел он. Широким шагом, не обращая внимания на мое возмущение и попытки высвободиться, пересек улицу. Без особого труда прошел сквозь толпу. Остановился возле желтой машины и толкнул меня вперед. «Поздравляю, а ты вообще мертва!» Я замерла над застывшей в неестественной позе бедняжкой. Тут подъехала скорая, оттуда появилось несколько санитаров, рядом плакала какая-то женщина прижимаясь к боку дорогого автомобиля. Она что-то объясняла в трубку телефона, всхлипывала, тряслась, стараясь не смотреть в сторону сбитой девушки. миленька Издеваясь, наклонился ко мне гад в испачканном костюме. «Главное, реви не очень громко, а то трухлики сбегутся. Они любят жрать эмоции». Он похлопал меня по спине, и затерялся среди зевак, желающих посмотреть на аварию. А мне не верилось, что всё так. Я оглядывалась на людей. Разношерстные голоса сливались в одну массу. Они говорили, говорили, говорили. С опаской поглядывали на неподвижную девушку, осуждали другую, объясняли только подошедшим, что здесь произошло. «Безумие! Круговерть лиц! Неприятие!» Я отшатнулась, когда к бедняжке подбежали санитары, сопереживала ей. Но едва увидела застывшее в безмятежном сне лицо и упавшую руку, чуть не закричала. «Это была я! Мой труп! Мое тело! Одежда! Украшения!» «Я?» События того дня в один миг пронеслись перед внутренним взором. Я не собиралась забывать, что Хью бросил меня в самый трудный момент. Хотя мог подсказать и направить. Был ведь опытным, знал многое, хорошо ориентировался во вторичном мире». И тогда мне не пришлось бы целые сутки скитаться по улицам, узнавая не самые приятные подробности своего незавидного положения. «Гоблины оказались туповатенькими», — ответила я Лойе, оторвав взгляд от эльфа. «Они схватили меня и забросили в стеклянный бокс, а когда ушли, я обнаружила, что тот плохо закрыт и выбралась сама. «Так просто?» — не поверил командир. «Не так просто!» — вспыхнула я, будто спичка. «Вообще-то у меня дыра в боку. Незаметно?» При падении я ударилась головой, скорее всего, вывихнула плечо, потеряла много крови, а при побеге еще и повредила лодыжку. «Не знаю, что гоблины на меня накапали, но теперь правая сторона почти онемела. да. «Вот так просто!» «А что со сферой?» Он пропустил мимо ушей мои возмущения. «Да плевать я хотела на вашу сферу! Вам нужно, вот и доставайте!» «Какому идиоту пришло в голову отправлять на задание необученного новичка?» Хью недобро усмехнулся. «Я знала, что это не его прихоть, и ему приказали свыше» потому как сам возмущался и долго отказывался брать меня с собой. Однако это не меняло факта, что отряд по итогу провалил задание, и это отчасти моя вина, но... «Знаете что?» — окончательно разозлилась я. «За всю прошедшую неделю не встретила ни одного существа. Здесь людей, к слову, вообще не водилось» которое вошло бы в мое положение и помогло бы обжиться в роли мифического создания в новом для меня мире. Одни запреты и указания. Я прошла проверку, получила документы, ночевала в комнате, больше напоминавшей палату для психбольных. Кровать и стул, весь набор. У меня измерили давление, взяли кровь, множество анализов, запихнули в металлический шар, со светодиодами внутри, чтобы узнать какой-то потенциал. Потом еще допросили, чтобы выведать мельчайшие подробности из жизни в том нормальном мире. Всю эту неделю я чувствовала себя заключенной в концлагере. Белые стены, пресная еда, серая униформа, номер на спине. И теперь какой-то ненормальный эльф Смеет тыкать меня носом в то, что я не достала сферу? А мне это надо. Какой толк выполнять поручения людей, которым я даже не доверяла? Да, какое-то бюро. Они следили за порядком и контролировали населяющих этот уровень существ. Но я тут при чем? С какой стати лезть из кожи вон? если даже непонятно, для чего нужен этот артефакт и почему именно я должна его украсть. К слову, познакомилась с этой командой я вчера утром и даже не успела запомнить их имена, но тем не менее приложила немало усилий и поборола свой страх. Забралась в вентиляционную трубу и полезла навстречу опасности. всё с меня хватит!» Крылья затрепетали за спиной. Я услышала их шелест, который окончательно вывел меня из себя. Глянула сперва на Лои, потом на Хью. Посмотрела на других ребят, тоже потрепанных и вымазанных синей краской. Отступила к задней двери, больше не сомневаясь в принятом решении, и все же рванула прочь. «Вив!» «Оставь! Пусть идет! Сами справимся!» Донеслось в спину. Я побежала со всех ног, вскоре добралась до главной улицы города, а там свернула в сторону дома родителей. Целую неделю желала только одного — увидеть их хоть одним глазком, чтобы успокоить душеньку и больше не переживать, как они без меня справляются. Конечно, им тяжело. Возможно, мама убивалась от горя, а папа засиживался допоздна на работе, чтобы отвлечься. Но разве можно знать, что они где-то рядом, и ни разу не навестить? Чем ближе я подходила к нужной улице, тем медленнее остановился шаг. Моя решительность давала слабину. Было невыносимо от одной мысли, что мы больше не сможем встретиться. Лишь наблюдать издалека, говорить утешительные слова, которые никто не услышит, и видеть их слезы. Дверь открылась. Из дома вышла мама и, щурясь от яркого солнца, направилась к машине. Сердце защемило от ее вида. Лицо осунулось, под глазами залегли глубокие тени, на щеках проступили красные пятна. Из кармана торчала бумажная салфетка. Всегда стильная и ухоженная. Сегодня она выглядела растерянной и потрёпанной. Мама наклонилась к дверце, попыталась её открыть, но не попала ключом в дверной замок, а затем вовсе уронила связку. Выпрямилась, подняла голову к небу и прикрыла глаза, успокаиваясь. Стало больно. «Больно смотреть на родного человека, который переживал большую потерю. Я ушла из ее жизни и не смогу вернуться. Да, появлялись мысли, что еще можно попробовать, что наверняка существует способ, благодаря которому я перейду обратно на первый уровень. Ведь если есть вход, то обязательно найдется и выход. Но вот вопрос» куда именно он приведет. К тому же меня предупредили. Нельзя. Не стоит понапрасну тратить время. Многие пытались, многие стремились к привычному. А по итогу расшибли голову о непроницаемую завесу и смирились. Я отвернулась, стояла неподвижно, пока не услышала звук заведенного мотора, мысленно попрощалась с мамой, и не стала оборачиваться, когда она выехала со двора. Направилась к дому, пробралась внутрь, обошла там каждый уголок, вспоминая приятные моменты. Задержалась в своей детской комнате, которая сейчас больше напоминала склад коробок со старыми вещами. Слишком больно, невыносимо. Я нашла в себе силы, чтобы оставить это место и отправилась в другое.